Звереныш слушал клекочущую человеческую речь, навострив уши и склонив голову на бок. Человек внушал страх и доверие, ибо в голосе его слышалось отеческое ворчанье. — Да ты, брат, молчун, а ведь голодная душа пари в пятках. Понимаешь, что нечего делать тебе на псарне. Лучше уж с голодухи подохнуть, чем стали б тебя панские псы гонять, как шалурива, и оляшки хватать. Натаскались бы они по тебе, и возгордились, что волка могут брать. Но собаки они есть собаки, их доля служить, а твоя совсем другая, волчья. Человек надел на голову кепку, сид на корточках, помнил рукой. Иди сюда. Нельзя мне брать на себя зависимую душу, тяжело будет, да что ж с тобой делать. Давай иди, ты ж сам сделал выбор. Жить хочешь. Если хочешь, сдавайся, иначе сдохнешь через день. И отлетит твоя волчья душа. Только вот не знаю, куда тебя деть. Была бы у меня жена, может, она бы тебя выкормила, из соски, а жены у меня нету. Кто кормить станет? Я сколько раз в день возиться придется. Мне ж некогда. Витюле поручить. Тебя жалко, кого он выкормит. Превратишься в собаку, будешь служить, лаять научишься. За зоопарк на посмешище отдавать тоже нельзя. Да и сдохнешь, нынче там сглодусь. Вот, брат, как выходит. Лучше зверем погибнуть, чем к человеку идти. Хреновый ты выбор сделал. Да ладно, чего ж теперь. Сделал так сделал, я тоже сделал. Полезай вот сюда. Взяв щенка за шиворот, посадил в боковой карман и застегнул молнию, так чтобы осталось отверстие для воздуха. Но это был же иной воздух, иной неволя. Сначала его посадили в шайму. Человек принес обрывок невыделанной шкуры, бросил у стены и посадил волчонка. — Посиди пока, — сказал он. — Найду молока соской, покормлю. — А нет, терпи. Звереныш побродил по шкуре, спустился на ледяной пол и скоро затрясся от холода. Сначала он заскулил, призывая на помощь, потом озлился и призывно завыл. Всякий волк немедленно бы откликнулся на этот голос — Однако его услышали собаки в вольере, залаяли, поджав хвосты. И еще на вой открикнулся человек, Витюля, который оказался неподалеку, и пожал взглянуть, что за звуки идут из мясного склада. Замка на двери не было, лишь один засов, поэтому бывший сварщик откинул его и, оказавшись в шайбе, сразу же увидел волчонка. О том, что поляки охотятся на логове и мечтают заполучить щенка, он знал. Однако паны за два дня тогда стали его своими капризами и скупердяйством. Всю одну стопку налили, да какой-то бурдей, что герой решил наказать их. Тем временем охотники поджидают транспорт. Сидели в зале трофеев и хмуро пили халявную водку, выставленную в утешение московскими партнерами. Витюля поймал волчонка. Спрятал за пазуху и с оглядкой прошмыгнул в свою коморку при кочегарке. «Не достанешь, моя лёлька, проклятым ляхом!» — твердил он словами Бульбы. Хотя знал, что возвращать волчонка все равно придется. Например, в тот момент, когда поляки будут уже в полном отчаянии. Тогда с них можно сорвать литра три в качестве премии. Устроив щенка в бельевом ящике старенького дивана, он... Отыскал вместо соски клизму, за неимением настоящего молока развел водой сгущенку и стал поить. Голодный волчонок жадно опустошил две груши и мгновенно уснул с раздувшими собаками. Герой завернул его в тряпки, сунул в диван и, довольный, отправился было в базовую гостиницу, чтобы посмотреть, как забегаются паны, когда хватится, но по дороге внезапно для себя решил, что не отдаст волчонка. Ни за водку, ни за деньги. У благодетия ражного, конечно, будут неприятности, но ничего, перетерпит. В конце концов, щенок мог сам убежать и шайбы по крысиным норам, которых было полно. Как бы Витюли не забивал камнями яму, откуда торчал толстый обесточенный кабель. Но, на удивление, поляки даже не заикнулись все волчонки. Не подняли тревоги, полупьяные благополучно погрузились в микроавтобус и, не прощаясь с президентом клуба, отбыли к московскому поезду. И только тогда герой сообразил, что украл волчонка не у Ляхов, а Уражного. Это подтвердилось спустя десять минут после отъезда гостей, когда ведь делал уборку за ними. Президент вошел в зал, Трофеев с бутылкой молока и натянута на нее соской. «Витюль!» — Ты в шайбу не заходил? — спросил он настороженно. — Ему бы сразу признаться, рассказать правду и покаяться. Но герой ж выпил полстакана, слив остатки из бутылок и рюмок, потом был храбрый и свободен. — Не заходил! — соврал он. — А что? — Да волчонок пропал! — грустно проговорил ражный и сел в кресло. — Ушел, наверное. — Там на воде кабели крысиные норы, а он такой шоустрый был. Сообразитный, теперь подохнет. Жалко. Герой мыл посуду, столы пылесосил пол, а президент все сидел и цковал. Мало того, сходил в кладовую, принес бутылку, взял чистую рюмку, однако пить не стал, вот -то вспомнив что-то. Ну и трезвый вдруг разозлился и стал орать. «Сколько раз говорил!» «Залей бетоном яму! из зимой, когда крысы мясо побили! Говорил я тебе!» Выпивший герой становился гордым и независимым, ведь и алкоголиком он стал лишь по этой причине. «Я за дни харчин тебя пахать не буду!» — заявил он. «А то нашел дурака! Я герой социалистического труда!» Снял фартук, швырнул его посредине зала и демонстративно ушел. В коморке у себя он сразу же завалился спать, напрочь забыв волчонки. но под утро проснулся от громкого сердитого рыка. Щенка пронесло, и пить разбавленную сгущенку он отказывался. Выплевывал пластмассовые наконечник груши и еще норовил ухватить за руку. Битюля протрезвел и теперь чувствовал всю тяжесть вины и ответственности. От воспоминаний, как ушел отражного, хлопнув дверью, вообще стал тоскливо. А тут еще волчонок, немного поскулив, взвыл, то ли от голода, то ли от боли в животе и поноса. Завернув в тряпку, герой понес щенка назад в мясной склад, замыслив подбросить его и тем самым восстановить прежние отношения. Однако увидел возле шайбы президента. Он сидел совершенно трезвый, потому что вообще не пил, даже при сильном расстройстве, и находился в каком-то возвышенном состоянии, будто стихи сочинял. И в этом же состоянии поднялся и пошел куда-то по старому проселку за территорию базы. Это ночное бдение говорило об одном. Ражный был в крайней степени возбуждения, что с ним случалось редко, а значит, можно было не надеяться на прощение. Конечно, причиной стал потерявшийся волчонок, другой просто не было. На неудачную охоту иностранцев отплевать хотел. Поэтому мысль отпустить украденного щенка на свободу, Витюля Юля отмел сразу же и бесповоротно. Напротив, теперь придется беречь и выхаживать его, чтобы потом, улучив момент, и только утром не вышвырнет с базы, подбросить или случайно обнаружить. Иначе придется снова надевать звезду, черные очки и с протянутой рукой по электричкам. Помогите герою социалистического труда! Я потерял зрение от электросварки, же глаза, меня вышвырнули с работы, а гнусный воровской режим отнял квартиру. На самом деле видел он хорошо и прекрасную квартиру в Обкомвском доме потерял вследствие незаконных манипуляций мэра города, когда всех лишних и простых переселяли из центра на рабочие окраины, освобождая элитное жилье. Витюля почти не врал, и ражный, однажды встретив его в электричке, поверил, пожалел и привез сюда на базу. Правда, еще никакой базы тогда не существовало, а стоял полузавалившийся родительский дом, а кругом дичь, запустение и непуганные звери. Волчонка пришлось снова засадить в диван и бежать на поиски козы, иначе молока не достать. Ближайшая деревня в девятнадцати километрах. Козу герой купил, чтобы лечиться от алкоголизма, посоветовал один новый русский, бывший на охоте. Но молоко почти не помогало, все равно мучила жажда. И потому животина гуляла в окрестностях сама по себе, и доили ее все, кому не лень. Ведь Тюля примерно знал, где она пасется, и, прихватив веревку, пошел с надеждой привести ее и привязать на базе, чтобы все время была под руками.